Глава 4. Страдания в браке. Не подавляйте свои чувства. Для того, чтобы супруги поняли и приняли друг друга, нужно время. По окончании фазы влюбленности, когда приходят моменты беспокойства, когда вы ощущаете непонятость, замкнутость, неуверенность, смятение, вам, возможно, захочется все бросить. В отношениях с любимым человеком мы страдаем больше, чем в каких-либо других, потому что когда мы любим, то оставляем защитные позиции, полностью открываемся, доверяем партнеру и никогда не думаем, что он, зачастую неосознанно, может нас ранить. Достаточно одного слова, поступка, манера поведения. Но что бы ни случилось – Желательно обо всем говорить супругу, делиться с ним всем, что причиняет нам страдания. Мой метод предусматривает выражение, обсуждение и преодоление всех ощущений, причиняющих боль. Я покажусь вам слишком непреклонным, но многолетний опыт психотерапии убедил меня в том, что даже легкое негативное ощущение – не будучи высказанным и понятым обоими супругами, со временем не уменьшается, но, напротив, вырастает. И в любом случае факт, который остается скрытым, о котором не говорят, всегда является собой угрозу стабильности и покою в браке. Разумеется, не следует говорить о таких вещах поверхностно или закрывать тему привычными извинениями, просьбами о прощении, которые служат лишь для прикрытия, при уменьшении серьезности события. Тот супруг, который нанес другому обиду, должен открыто признать это. Только тогда обида потеряет свое негативное значение. Если же вы не проясните, не признаете обстоятельства, причиняющие страдания, как только они возникнут в ваших отношениях, они каким-нибудь образом проявятся позднее. Подавление чувств, независимо от того, имеют ли они позитивную или негативную окраску, не является показателем здорового брака. В конечном итоге оно неизбежно разрушит отношения. Ясность чувств Я убежден в том, что независимо от профессии супругов, от рода их занятий, что, конечно, тоже важно для благополучия и покоя супружеской пары. Именно чувства являются опорой, на которой в большой степени держится конструкция брака. Если в супружеских отношениях существует истинное общение, глубокое взаимное выражение чувств, то несомненно будут разрешены все возможные проблемы: материальные, социальные, в отношениях с другими членами семьи и так далее. Следовательно, первичная задача супругов это выявление и изучение способов выражения чувств друг друга. Моим опытом подтверждается тот факт, что супруги, не умеющие показать чувства, которые они переживают, окажутся подверженными серьезным невротическим отклонениям, которые неизбежно отразятся на супружеских отношениях. Если вы не понимаете, почему причиняете друг другу боль, почему заставляете друг друга ощущать страдания, то не сможете и выказывать взаимную любовь и сопричастность. К сожалению, многие браки имеют в своей основе претензии на правоту со стороны одного из супругов и заботу о том, как лучше контролировать супружеские отношения, как господствовать над партнером или, наоборот, как не дать контролировать себя или господствовать над собой. Руководствуясь опытом работы в соответствии со своим методом, я настоятельно утверждаю, что проявление сообщения друг другу своих чувств будь они позитивные или негативные, составляет неотъемлемую часть брака. Для облегчения познавания способов проявления чувств предлагаю вернуться к упражнениям и вопросам, которые даны в главе, посвященной общению между супругами. Как определять собственные чувства? Возвращаюсь к моменту, который я считаю основополагающим. Для того, чтобы знать других людей, нужно сперва познать самого себя. Не думайте, что вы понимаете чувства своего партнера, если не знаете ясно, какие ощущения испытываете вы сами. Первый совет в этой связи следующий. Попытайтесь назвать самим себе чувства, в том числе и негативные, которые вы испытываете. Естественно, легче знать, что нас радует, помнить счастливые и безмятежные моменты, и намного сложнее признать, что мы кого-то ненавидим, презираем, что мы эгоистичны. Но это возможно, и нужно это делать, если мы хотим сохранить супружеские отношения. С другой стороны, мы можем неосознанно автоматически отрицать наличие у себя отрицательных чувств. Но защищая себя от них, мы одновременно отдаляемся от других людей, от своего партнера, и, главное, постепенно теряем доверие к ближнему, в результате чего становимся духовно беднее. начинаем чувствовать себя бесполезными, одинокими, подавленными и никому не нужными. В качестве первого шага к лучшему познанию самих себя сделайте заметки относительно чувств или ситуаций, порождающих те или иные чувства, которые вы переживаете каждый день. Достаточно сосредоточенно подумать об этом вечером, и, просматривая прожитый день как будто на экране, остановиться на самых интересных моментах. Это нужно проделывать по меньшей мере в течение 15 дней. Следующий список отрицательных эмоций может помочь вам в определении ваших чувств. Грусть, подавленность, скука, ощущение собственной бесполезности, неуверенность, Ощущение неполноценности, ощущение вины, ненависть, гнев, страх, желание отомстить, ревность, зависть, алчность, эгоизм, фальшь, злость. Конечно, легче признать у себя положительные чувства, такие как радость, безмятежность, счастье, любовь, привязанность, удовлетворение. Отметив чувства, испытанные в течение дня, важно поразмышлять об обстоятельствах, о людях, фактах и ситуациях, которые способствовали их возникновению, и в конце концов научиться анализировать свои эмоциональные состояния. Можно размышлять примерно в такой последовательности. Почему я испытал-испытала это чувство? Почему именно это чувство и в обществе именно этого человека? Ощутил ли бы я, ощутила ли бы я то же самое в обществе моего супруга, моей супруги? Или наоборот, что я ощутил, ощутила, если бы на месте супруги, супруга был другой человек? Что положило начало этому моему эмоциональному состоянию? Детство, образ отца или матери, может быть, пережитые травмы? Или тот жест, тот факт, то воспоминание, та ассоциация? Как отреагировал, отреагировала я в тот момент? Проявил ли я, проявила ли я каким-либо образом свое расположение духа? Почему да, почему нет? Уклоняюсь ли я от своих обязанностей? Может быть, я себя изолировал, изолировала? Контролировал ли я, контролировала ли я себя в тот момент? Сожалею ли я сейчас о своем поведении? Доволен, довольна ли я собой, размышляя над своим поведением в тех обстоятельствах? Сколько продолжалось это состояние духа? Как бы я повел-повела себя, если бы снова оказался-оказалась в такой ситуации? Каждые три дня перечитывайте свои вечерние дневники, как будто эти записи делали не вы, а писал о себе другой человек. Если вы будете наблюдать себя со стороны, объективно и беспристрастно, вам будет легче выразить суждение о себе. не давая себя обусловить и не придавая никакой эмоциональной окраски своему самоанализу. Как я уже сказал, в течение 15 дней эта работа должна проводиться индивидуально. На 16-й день начните вдвоем читать свои дневники вслух, по очереди. Разумеется, читая, вы можете их комментировать, и, например, сказать супругу об изменении того или иного мнения, произошедшем у вас в последующие дни. Если в то время как супруг читает свой дневник, вы чего-то не понимаете, можно вежливо прервать его и попросить объяснить. Чтобы облегчить вам эту задачу, я привожу здесь примерный список вопросов, которые используются в моих терапевтических центрах. Что вы ощущаете в душе во время чтения дневников? Какие различия между вами замечаете вы в плане переживания событий, способов выражения и интенсивности чувств? Были ли вы искренними, когда писали? Записали ли вы действительно все, что испытали, до конца? Вы до сих пор испытываете уважение к супругу, любовь, близость. Существуют ли какие-нибудь проблемы или трудности, о которых вы еще не дали знать друг другу? Почему? Ощущаете ли вы до сих пор по какой-либо причине обиду на своего супруга? Готовы ли вы действительно забыть, поставить точку, И начать сначала. Боитесь ли вы ранить партнера? Существуют ли такие проблемы, темы, которые вам трудно или невозможно обсуждать с супругом? Почему? Может быть, вы боитесь реакции супруга? Боитесь, что он вас не поймет? Обусловливает ли тот факт, что вы держите это в себе, вашу открытость по отношению к супругу, вашу любовь, готовность идти навстречу. Когда пишете дневник, воспользуйтесь возможностью и напишите то, что вам не удается сказать партнеру на словах. Если у вас никак не получается быть полностью искренними, не принуждайте себя. Часто бывает, что о каких-то фактах или проблемах мы еще не готовы говорить открыто. Во всяком случае, знайте, что, когда наступит подходящий момент, и вы будете в состоянии это сделать, желательно поговорить об этом с супругом. Обычно, как уже было сказано, если мы скрываем какие-то факты, не говорим о них, отодвигаем на задний план или отрицаем, то они продолжают совершать свое действие скрыто, в подсознании. И в конце концов всегда оставляют ощущение неудовлетворенности и отсутствия счастья в супружеских отношениях. Часто мы не говорим того, что должны сказать, потому что больше считаемся с мнением партнера, чем со своим. Но мое мнение таково, что нужно быть самими собой, чтобы суметь больше дать другому человеку. Садизм и мазохизм. Согласно моей точке зрения, брак — это союз супругов, основным условием которого является сохранение целостности обеих личностей. Я не верю в такие браки, где происходит полное слияние партнеров. В таких случаях либо у одного из супругов, либо у обоих имеется определенная форма садизма или мазохизма. Во многих так называемых счастливых браках один супруг подчиняется другому. Говоря на языке медицины, у него наблюдается определенная форма мазохизма, то есть он позволяет господствовать над собой, вести себя, уходит в тень, делает все для другого. Естественно, такое положение дает мазохисту некоторые преимущества. Ему не приходится принимать решений. Он не делает выбора, не рискует, позволяет распоряжаться своей жизнью. Я бы сказал, что он уже мертв. Все это может быть удобно, но это не жизнь. Многие мои пациенты смешивали свой мазохизм с сильным физическим влечением к партнеру. В любом случае такая личность теряет свою целостность. Супруг-садист, с другой стороны, связан с мазохистом той же силой. Один не может жить без другого. Палач существует, потому что есть жертва. Обычно именно жертва создает палача. Во всяком случае, оба они больны. Ни один из них не обладает личностной целостностью. Сколько браков из тех, которые я видел, построены по такой схеме? Почти все. Сколько супругов постоянно ссорятся, обижают друг друга, нападают один на другого, страдают, но не меняются, не принимают никаких мер. Даже если они и решают что-либо изменить, то в действительности этого не делают. Лишают свои действия смысла, находят отговорки и оправдания для того, чтобы не доводить до конца необходимые изменения. С другой стороны, люди больны, они не свободны, они страдают. Должен сказать, что признаки мазохизма я встречал большей частью в психологии женщин. Наверное, Бог наделил женщину этой, так сказать, чертой для того, чтобы она могла лучше осуществлять функции беременности и родов. Поэтому, если мне позволят выразить пожелания, я обращусь в особенности к молодым женщинам, призывая их использовать свой генетический мазохизм для приобретения важных духовных ценностей или для личностного роста, вместо того, чтобы пускаться в авантюры садомазохистских отношений с представителями противоположного пола. Ссора Даже в случае удачного брака супруги ссорятся. Иногда это входит в привычку, иногда находятся решение, Порой ссоры становятся страстной интенсивной формой общения, взрывоподобным выражением чувств. Бывает же, что ссорой переносится тяжело и приводит к убежденности в том, что браку пришел конец. Нужно подчеркнуть, что с точки зрения методики такого типа, какую применяю я для преодоления кризисов в супружеских отношениях, ссоры между партнерами вовсе не означают прекращение любви. Многие супруги ссорятся и любят друг друга. Меня приводят в большее замешательство те супруги, которые избегают жарких споров. и, боясь ссоры или конфликта, стараются не углубляться в обсуждение проблем своих отношений. Занимаясь психоанализом, я заметил, что чаще расстаются те партнеры, которые не ссорятся, чем ссорящиеся, выражающие себя. Это, разумеется, не значит, что я подстрекаю супругов к ссорам, Но я решительно выступаю за непосредственное обсуждение проблем, возникающих в браке. По-моему, другими путями идут только те, кто испытывает страх и неуверенность в жизни. Если мы боимся, чувствуем себя как будто парализованными, когда партнер ведет себя агрессивно или импульсивно, автоматически, не подумав, переходим к контратаке. Это обратная сторона медали, другое проявление господства одного супруга над другим. И в том и в другом случае мы не имеем своей индивидуальности и позволяем чужому мнению оказывать на себя влияние. И не только это. В основе подобного подхода лежит убежденность в том, что следует разрешать конфликты, стараясь изменить личность партнера. Мой же метод рекомендует понимать истинные глубокие причины, вызывающие определенные подходы, определенное поведение супругов. Только зная эти причины, мы можем обсуждать их. Но нужно их исправлять, а не просто говорить о них. Очевидно, что в тех браках, где супруги свободно выражают себя, где оба стараются удовлетворить свои личные потребности, стремятся совместить независимость и сопричастность, самостоятельность и единение. Степень конфликтности выше, чем в отношениях другого типа. Впрочем, супружеские отношения не всегда отмечены зрелостью личности, что позволило бы каждому из супругов быть таким, какой он есть или каким хочет быть. Обычно ссоры являются собой реакцию на перенесенные обиды или на такие действия, которые мы считаем обидными. Это отраженная обусловленность. Мы чувствуем, что на нас нападают, нас ранят, захватывают, и реагируем, защищаемся. Только в том случае, если супруги обладают психологическим и духовным самопознанием, им удается спокойно выразить чувство обиды. Обычно же мы предпочитаем отвечать агрессивно, гневно. Но ведь быть спокойными вовсе не значит пассивно терпеть обиду. Это означает выражать чувство обиды, не позволяя ей господствовать над собой. В этой связи интересно заметить, что многие пары сразу после ссоры ощущают потребность вступить в интимные отношения. Это происходит по двум причинам. Во-первых, физическая близость дает ощущение того, что мы все еще вместе, символизирует примирение, мир, единение. Становится компенсацией страха потерять супруга, испытанного во время ссоры. Во-вторых, внешнее проявление, не сдерживание негативных чувств, непременно высвобождает нервно-психическую энергию, которая обычно находит свое выражение в физическом сексуальном желании. Ссора, конечно же, дает ощущение освобождения, но постоянное продолжение ссор, особенно если они всегда имеют одну и ту же форму, происходят в одном и том же порядке, Говорит о патологии в отношениях, об их невротичности, об их несостоятельности. Некоторые супруги используют свои систематические приливы гнева, спекулируют ими. Для них это способ держать партнера под контролем, своего рода оружие, при помощи которого они сообщают партнеру, что рассердились по его вине. Итак, я приветствую выражение чувств, но в атмосфере взаимного участия. Не должно быть так, что одна сторона навязывает, а другая подчиняется. Не всегда легко ссориться или достигать непосредственного живого обсуждения. У многих индивидов, например, есть трудности в выражении отрицательных чувств по отношению к партнеру. поскольку они усвоили в детстве, что нехорошо давать волю своим импульсам. Но не забывайте о том, что детство — это период наибольшей обусловленности поведения человека. Для других ссора или повышение голоса означает потерю контроля над собой, то есть нарушение правил, навязанных нашим западным обществом, для которого весьма характерно подавление чувств. В действительности выражение собственных чувств, также и негативных, совсем не опасно. Конечно, по окончании ссоры супруг, не сдержавший себя, выразивший свои чувства, может быть слишком жестко, оказывается как бы раскрытым, очень уязвимым. В сущности, он дал партнеру власть над собой. В сущности, он дал партнеру власть над собой. Ведь мы сердимся, потому что наш супруг важен для нас. Если мы не испытываем к человеку никаких чувств, то он нам безразличен. И, наконец, если один супруг атаковал другого, то ему приходится ожидать возможных последствий, отмщения, ответных ударов, обращения его обвинений – против него самого. Следовательно, с моей точки зрения, идеальное поведение, идеальный подход заключается в том, чтобы не впадать ни в одну из крайностей, но беседовать, объяснять друг другу причины гнева, чувства обиды, отказа. Нужно говорить ясно, откровенно, честно и искренне.